Он вернулся домой после полудня, но потом опять ушел в замок, чтобы пообедать и провести вечер в обществе Сквайра. Так едем туда, сынок, сказал мистер Дэнс. На этот раз я уже не стал влезать на лошадь, так как расстояние до замка было невелико, а побежал, держась за стремя догера, до ворот парка, и затем по длинной безлистной аллее, освещенной луной. В конце ее белыми линиями выступили очертания замка. Здесь мистер Денс спешился.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 Начальник таможенного поста, вытянувшись в струнку, доложил обо всем случившемся. Посмотрели бы вы, как оба джентльмена, обратившись вслух, подавшись вперед и переглядываясь между собой, даже забыли курить. Как они были поражены и заинтересованы. Когда они услыхали про то, как моя мать вернулась назад на постоялый двор, доктор Ливси хлопнул себя по колену, а Сквайр закричал «Браво!» и разбил свою длинную трубку о каминную решетку. Еще задолго до конца рассказа мистер Трелони, так, если вы помните, звали Сквайра, встал со стула и стал прохаживаться по комнате взад и вперед, а доктор, точно для того, чтобы лучше слышать, снял свой напудренный парик и выглядел непривычно и очень странно со своими собственными, коротко постриженными черными волосами. Наконец мистер Дэнс окончил свой рапорт. «Мистер Дэнс», — произнес Сквайр, — «вы благородный человек. Что же касается того, что вы наскочили на то страшное чудовище, то я смотрю на это как на своего рода добродетель, сэр. Все равно, как если бы вы раздавили ногой таракана. Этот Хокинс, как я погляжу, очень смышленно и малый. Хокинс, не позвоните ли вы в этот колокольчик? Мистеру Дэнсу надо предложить Эля». «Итак, Джим», — сказал доктор.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 но Джима Хокинса, я думаю, оставить ночевать в моем доме, и, с вашего дозволения, предлагаю дать ему холодного пирога на ужин. — Как вам будет угодно, Ливси, — отвечал Сквайр. — Хокинс заслужил и большего, чем пирог. На маленький стол передо мной была подана большая порция паштета из перепелов, и я чудесно поужинал, так как был голоден, как волк. В это время мистер Дэнс после очередной порции комплиментов Был, наконец, отпущен. «А теперь, Сквайр», — произнес доктор. «А теперь, Ливси?» — проговорил Сквайр тем же тоном. «Ну», — сказал Ливси, — «я полагаю, вы слышали об этом Флинте?» «Слышал ли я о нем?» — вскричал Сквайр. «Слышал ли о нем, говорите вы? Это был самый кровожадный из морских разбойников, когда-либо бороздивших просторы морей». Испанцы были так запуганы им, что, признаюсь вам, я иногда даже гордился тем, что он англичанин. Я собственными глазами, сэр, видел его паруса около три недада, и трусливый капитан, с которым я плавал, повернул назад, сэр. «Хорошо. Я сам слышал о нем в Англии», — сказал доктор. «Но дело в том, были ли у него деньги?» «Деньги?» — вскричал Сквайр. «Разве вы не слышали сегодняшней истории?»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 «Станет ли оно нам от этого доступнее?» «Станет ли доступнее?» — вскричал Сквайр. «Да если только мы будем иметь этот ключ, про который вы говорите. Я снаряжаю из Бристоля корабль, беру с собой вас и Хокинса, и уж добуду эти сокровища, хотя бы пришлось искать целый год». «Отлично», — сказал доктор. «В таком случае, если только Джим ничего не имеет против, мы вскроем пакет». И он положил его перед собой на стол. Сверток был зашит грубыми нитками, так что доктору пришлось прибегнуть к своему ящику с инструментами, чтобы распороть хирургическим ножичком крупные неровные стежки. В свертке оказалась книга и запечатанный конверт. «Прежде всего посмотрим книгу», — предложил доктор. Сквайр и я наклонились над его плечом в то время, как он раскрывал книгу.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 — заметил доктор. — Вот что значит быть путешественником? Совершенно верно. И обратите внимание, суммы все растут по мере того, как этот негодяй поднимается в гору. Около названий некоторых мест имелись сноски, а в конце книги — таблица курсов перевода французских, английских и испанских денег. — Этот человек был не промах, — вскричал доктор. — Вот кого нельзя было, вероятно, надуть. — А теперь перейдем к конверту, — сказал Сквайр.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 Это привело Сквайра и доктора Ливси в восторг. «Ливси», — сказал Сквайр, — «вы сейчас же оставите вашу несчастную практику. Завтра я еду в Бристоль. Через три недели, доктор? Нет. Через две? Нет. Через десять дней. У нас будет самый лучший корабль, сэр, и лучшая команда в Англии. Хокинс отправится в качестве юнги. Вы станете превосходным юнгой, Хокинс. Вы, Ливси, станете корабельным врачом на судне, а я, с вашего позволения, адмиралом». Мы возьмем Редрута, Джойса и Гюнтера. При попутном ветре мы живо будем подвигаться вперед и без труда тыщем то, что нам надо. Тогда у нас будут деньги не только для пропитания, но и для того, чтобы сорить ими сколько угодно». Трилони, сказал доктор, — «я поеду с вами. Но есть один человек, который внушает мне опасения». «Кто же это, сэр?» — вскричал Сквайр. «Назовите мне эту собаку». «Этот человек вы», — отвечал доктор. так как вы абсолютно не умеете держать язык за зубами. Мы не одни знаем об этом конверте. Те молодцы, которые совершили сегодня нападение на постоялый двор, очевидно, самые отъявленные негодяи, а также и те, которые оставались на люгере. Все они так или иначе имеют отношение к этим деньгам. Поэтому никто из нас не должен показываться на улице в одиночку до тех пор, пока мы не выйдем в море. Джим и я, мы будем держаться вместе. а вы возьмете Джойса и Гюнтера, когда отправитесь в Бристоль. И самое главное, ни один из нас не должен промолвить ни одного, вы слышите, Сквайр? Ни единого словечка о нашей находке». «Ливси», — сказал Сквайр, — «вы, как всегда, правы. Я буду нем, как могила».